Глава 4 Хлоркой несло так сильно, что нос зудел и чесался, техника гудела и пищала. Я находилась в больничной палате, вычищенной до блеска и пока что пустой. Было холодно, голодно, у меня раскалывалась голова из-за слепящего солнца и белого цвета вокруг. «О, вы наконец-то пришли!» В углу комнаты сидел мужчина в возрасте. Он почесал бороду и приветливо махнул вошедшему коллеге. «Меня никто не замечал. Я будто была сторонним призрачным зрителем». «У меня как раз есть новости», — продолжил врач, отложив документы в сторону. «Препараты, которые мы ей все это время давали, не оказывали нужного эффекта, а только ухудшали самочувствие. Она истощена. Дошло все до того, что она не могла шевелиться и не реагировала на раздражители». Когда мы поняли, что пациентка находится на грани жизни и смерти, то остановили лечение. С какой целью вы меня вызвали? Строго спросил его собеседник, с презрением поглядывая в сторону. Есть любопытная информация для вас. Мужчина потер ладони и разложил на столе бумажки. Я предприняла попытку подойти ближе, чтобы все изучить, но не смогла пошевелиться. В добровольный контакт с темными вступали всегда только безупречные светлые. Корректировать их воспоминания не составляет труда. Мы помогаем им избавиться от дурного влияния темных, а не просто корректируем воспоминания. Да, конечно. Я лишь хотел обозначить вам, что наш случай кардинально отличается от всего, что было раньше. Пациентка является самым обычным представителем светлого мира. Это было известно еще тогда, когда она поступила к нам после первой ночи на улице. Все прекрасно понимали, что она встречалась с темным, поэтому было решено устроить слежку, хотя мы к таким методам давно не прибегали. В общем, информация подтвердилась, наконец-то произошло что-то любопытное. Все, что я слышу сейчас, уже давным-давно известно. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз типичный светлый контактировал с темным? куда более статный и статусный мужчина задумался, но не смог дать ответ. Именно. В архивах уже давно не упоминалось о подобном. Никаких жертв. Но здесь мог произойти прецедентный случай, который подтвердил бы все слухи о том, что темные хотят уничтожить светлых. Страх и ненависть в людях могли усилиться. Только он ей ничего не сделал. А она переступила через ненависть, и до последнего все скрывала. Было бы куда полезнее, если бы мы смогли однажды отследить ее тело. Но мы получили это. Врач махнул рукой в сторону, и только тогда я увидела себя. Бледную, почти костлявую, измождённую и изуродованную. Руки были усыпаны синяками, сколоты, расчесаны, лицо в ссадинах, колени с коростами — Ломкие и потускневшие волосы торчали во все стороны. Наготу скрывала тонкая ночная сорочка. Я, сгорбленная, сидела на стуле и смотрела в поставленное перед собой зеркало. «Набор разнообразных личностей!» Они оба сделали несколько шагов в мою сторону, с любопытством смотрели на то, как я периодически бормотала что-то с разной интонацией. «С этого момента поподробнее. Что вам удалось выяснить?» Я наблюдал за ней долгое время. Дело в том, что в ней не две личности, а скорее три. Мы настолько ослабили ее тело и психику, что она раскололась. Наша вина, что девочка сошла с ума. Но зато мы сделали некоторые открытия. Мужчина прокашлялся, прежде чем начать подробный рассказ о том, какой же больной я была. От картины перед глазами и от сказанных слов у меня заныло в груди. «Первая личность безупречная, светлая». Да, она чиста даже от ненависти к темным добра и мила. Вторая личность темная. Когда она выходит на первый план, проявляется эгоистичность, цинизм и злоба и третья личность. И я назвал ее серой. По сути, своей, она является симбиозом первой и второй. Проявляется крайне редко, но очень ярко. Вы пытались как-то вылечить хотя бы ее тело? Она выглядит ужасно. «Да, мы и сейчас продолжаем борьбу за ее здоровье, но три ее личности находятся в конфликте, они губит ее. Боюсь, мы не можем отделить тело от разума и лечить одно, параллельно изучая другое. Пока у нее проблемы с головой, она будет медленно и верно умирать». На данное заключение у главного врача был один ответ – разочарованный вздох. Ни грамма сочувствия или понимания. «Она не представляет особой ценности». Если она умрет, мы можем списать это на контакт с неким темным, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью. Вижу смысл в том, чтобы продолжить исследование. Может быть, с помощью нее нам удастся узнать куда больше про этих тварей. Не удастся, к сожалению. Темная личность не наделила ее никакими необычными способностями. А светлая личность слегка... Впрочем, вам следует понаблюдать за ней, чтобы самим во всем убедиться. Пока я вслушивалась в разговор, пропустила появление остальных врачей. Несколько мужчин разного возраста смотрели на меня и кривились каждый раз, когда я говорила что-то отражению в зеркале. «Она испорченная», — слышались выводы. «Она больше не идеальная, как мы», — утверждали незнакомцы. И все поддакивали друг другу, восхищались унижениями, которыми меня награждали. Будто я была протухшей едой, и всем оставалось только воротить от меня нос и мечтать поскорее выбросить. А я всего лишь была якобы больна страшнейшей инфекцией под названием «тёмная личность». Мы должны уничтожить темную личность в ней. Если ее не будет, то пропадет и серая, останется только светлая, причем безупречная. И вот с ней мы уже сможем работать. Но тут опять же возникают трудности — Речь прервала я. Истошным криком на всю палату. Один из сотрудников лагеря дернулся в мою сторону, чтобы сделать хоть что-то, но его остановили и попросили продолжить наблюдение. Через несколько секунд я начала смеяться. «Так вот, продолжим. Темная личность пробудилась в ней из-за контакта с темным что логично». Чтобы уничтожить эту личность, нам надо стереть любые воспоминания о нем, но в этом случае мы не сможем использовать ее безупречную личность во благо продвижения идей того, что темное исключительное зло. Она не будет воспринимать информацию о том, что мир, который виден в ее окнах, реален. Для нее будут существовать только светлые, потому что никакой информации о темных просто не останется. И некоторое время она не будет помнить все, что происходило после церемонии. Но если кто-то начнет говорить ей о темных, светлая личность обязательно станет защищаться рисовать монстра в ее голове. Нужно будет избирательно возвращать воспоминания. Первое время данный эффект придется поддерживать я правильно понимаю? Да, было бы проще избавиться от нее и, как вы сказали, всю ответственность за гибель возложить на темного. «Но паника сейчас нам не нужна». Еще не время», — продолжил за него главный врач. «Тогда сделайте все, чтобы она вернулась к нормальной жизни. Если получится все таки приручить ее и использовать в будущем в нужных целях, будет прекрасно. Вы уже знаете, что делать?» «Есть идеи, но это будет сложно». Я несколько раз топнула ногой и вновь прервала собрание. Делала так, по всей видимости, часто, так как на пятках уже виднелась рассеченная кожа. Затем я ткнула пальцем в собственное отражение, зашипела. «Начинается!» О чём шла речь? Со стороны казалось, что я готова была сломать себя. Она всегда ведет себя так перед зеркалом. Да, так ей проще общаться с самой собой. Аврора сейчас на стадии, когда и светлая, и тёмная личность борется за первенство когда они обе на первом плане. Еще немного, и из-за их тесного контакта вылезет серая личность. Она может вас даже напугать. Наконец-то мне удалось ближе подойти к себе, заглянуть в полные боли и злобы глаза. Они даже не были зареванными, лишь красными от усталости и недосыпа. Губы, усыпанные трещинами, размыкались и смыкались, выпуская изо рта тихие и невнятные звуки пока и не произнесла отчетливо слова. «Опять ты!» «Вот оно!» — прошептал мужчина, закатывая собственные рукава. «Ты сегодня как никогда плохо выглядишь!» — язвила брюнетка, прячась в тени. Ее лукавая улыбка раздражала блондинку, но та продолжала сидеть на стуле с прямой спиной, поправляя волосы, сияющие на свету. «Очень умно, темное, особенно если учитывать то, что мы с тобой выглядим одинаково. Тебе просто повезло. Но мы все же прекрасно понимаем, что темные волосы и глаза больше подходят этому личику. Я даже не удивлена, что ты думаешь только о внешности. А о чем еще может идти речь, если внутри мы обе гнилые? Идеально подведенная бровь вопросительно приподнялась. «Тьма никогда не увидит величия и превосходство света». «Света слеплён своим же самомнением настолько, что даже не видит, когда у него под носом рождается тьма. Причём его собственная тьма, дорогуша». Светлые глаза налились злостью и устремили свой взор на наслаждающуюся этой агрессией темную. «Твоя дерзость не поможет тебе переманить ее на свою сторону», заявила Светлая. «В отличие от тебя, я не хочу быть на ее месте». «Мне просто нравится эта девчушка с твоими заскоками». «Да и не стоит забывать о Брайне. Втюрился он явно ни в стерву, ни в ангела». Тёмная слегка наклонилась вперед. «Ты ведь знаешь, что она превосходна именно Серой? Он бы никогда не полюбил тебя или меня». «Хватит говорить о нем, он мёртв!» «Кто-нибудь из нас троих видел его труп?» «Не думаю, он жив». «Даже если его сердце бьется слабо, даже если он не в состоянии дышать сам, он жив». «Чепуха!» — смех играл в светлых глазах. «Можете до последнего верить в это. Возможно, его труп разлагается где-нибудь в кустах или на свалке, где ему самое место». «Я даже реагировать не буду на эту провокацию. Ты его недооцениваешь. Темные ничтожны». «Поэтому вы дрожите от страха, стоит нам просто напомнить о себе». Светлая замелась. Несколько секунд обдумывала ответ, прикусывая губы. «Можешь не придумывать оправданий своему страху. Это же нормально, бояться монстров и убийц. Только вот зря ты говоришь, что мы ничтожны. Меня ты до сих пор победить не можешь». Сложно изгнать зло из человека. Человечеству повезло, что есть светлые, которые не подвержены... Смех темноволосый не позволил закончить фразу. «Кажется, Аврора тоже была чистокровной светлой. Мамочку её нехило так промыли, так что никакой темной частички она не унаследовала. Ее мама безупречная светлая. Она была такой. Поэтому они сейчас знают, как легко манипулировать ею. Ты недооцениваешь систему светлого мира. Я не собираюсь вновь спорить с тобой». «Светлый мир убогий, и система у вас дерьмовая. Хватит принижать нас!» «Ой, да как я только посмела! Мне так стыдно!» С сарказмом говорила темная, театрально хлопая лесницами. «Даже несмотря на все твое превосходство, Аврора никогда не выберет тебя. Предпочтет Брайана свою вкусно пахнущую бессонницу». «Мерзопакостная лгунья! Она уже выбрала меня!» Стулья двух соперниц упали, девушки подлетели к границе, которая держала их на своих половинах. Дыша друг другу в лицо, они продолжали бороться с собственным страхом ступить на чужую территорию и выйти на прямой поединок. «Давай же, светлая, окунись в мою тьму и докажи, что ты сильная и достойная девушка!» «Перестань использовать козыри!» «Брайан не козырь, он ее шанс не захлебнуться в идеальности!» Тонкие пальцы с безупречным маникюром пробрались сквозь тьму и обхватили бледные, сияющие на свету щеки. Темная кричала от адской боли, которая пронзала ее кожу при соприкосновении с выдуманным идеалом, но продолжала тянуть лицо во тьму. «Нам никогда не ужиться вместе!» — шептала светлая, все больше приближаясь к мраку. «Ты все равно проиграешь!» Рука брюнетки ослабла и отпустила улыбающееся лицо. «Если бы не эти лекарства, мы бы обе проиграли. Победа бы заключалась в нашем совместном существовании, когда вы, светлые, поймете, что ваших идеалов не существует». Я неотрывно смотрела на то, как разговаривала с собственным отражением в зеркале. Я меняла манеру поведения, интонацию, позу. «Где же серая личность?» Пока что я и сама наблюдала за диалогом светлой и темной никакого проявления серы. Она приходит под конец. Напоминаю, у нее хоть и короткое, но очень яркое проявление, поэтому надо успеть вколоть снотворное, чтобы она не набирала сил и не крепла. Да, омерзение — уникальный случай. В палату неожиданно влетела моя мама. Она была запыхавшейся, измученной и взбудораженной. Как только она увидела меня сразу же сорвалась на крик. «Что вы с ней делаете?» Следом за ней в палату забежал юный парень в медицинском халате с торчащими из кармана наручниками и знакомая мне женщина примерно маминого возраста. «Как это понимать?» прорычал главный в сторону молодого человека. «Простите, она вдруг сорвалась, а я растерялся. Вы обещали спасти ее, а не убить. Оставьте ее в покое!» Мама упала передо мной на колени, но я продолжала разговаривать с отражением и полностью игнорировала ее присутствие. Врач, который был в палате с самого начала, подошел к маме, взял ее за руку и стал оттаскивать к двери. «Роза, тебе нельзя здесь находиться». Она почти не сопротивлялась, у нее не было сил, и от увиденного ужаса она впала в шок. Поэтому на нее без лишней суеты надели наручники. Пора принимать витамины, Роза». Раскрасневшийся из-за своей оплошности юноша вывел маму и, извинившись еще раз, закрыл дверь. Безупречные светлые все-таки доставляют хлопоты. Произошедшая сцена никого не удивила и не впечатлила. Только мне было тошно от того, что единственный человек, который мог мне помочь, находился под полным контролем мучителей. И мне было тревожно за маму. «Готовьте шприц со снотворным!» «Остановите это безумие! Хватит уже издеваться над девочкой!» Послышался тихий и робкий голос женщины, которая влетела в кабинет после мамы. «Бэйли, закрой рот и помогай! Она закреплена за тобой!» «Я отказываюсь!» Несмотря на протест, ей в руки всучили уже наполненный шприц. Затем схватили за шкирку и подтолкнули в мою сторону. «У тебя будут проблемы, если ты не выполнишь свою работу». В один миг я вскочила и набросилась на зеркало, роняя его на белую плитку. Несколько секунд все в полном замешательстве смотрели на то, как я кулаками наносила удары по отражающему лицу, разбивая все на мелкие кусочки. Кричала и просила кого-то заткнуться, нанося телу еще больше увечий. Кровь стекала по костяшкам и осколкам, Брызгала на белую сорочку и прилипшие к лицу волосы. У Бэйли не было выбора. Пока остальные пытались держать меня, она с жалостливым лицом вонзала иглу в плечо. Не успело лекарство полностью вытечь из шприца, как я остановилась, обмякла и рухнула на груду осколков. «Аврора, спаси!» Удалось произнести мне в пустоту шепотом. Моё бледное лицо переставало подавать признаки жизни. Но мольба не прекращалась. Я продолжала просить о спасении саму себя. В конце концов, окровавленные пальцы потянулись туда, где я стояла в роли наблюдателя. «Спаси меня от них, пожалуйста! Спаси нас!»